Глава шестая. Город. Осень пришла в Джерузалем-Слот, так же внезапно, как восход солнца в тропиках. Все произошло буквально в один день. Так же быстро в город приходила и весна, но она в Новой Англии была не самым лучшим временем года. Уже в апреле становилось жарко, а уж в мае, когда вы выходили в семь утра из дома, с обеденной корзинкой, то твердо знали, что к восьми выскнет роса, и пыль от проезжающей машины не уляжется, и через пять минут, и что на фабрике ужасная жара, и продлится она до самого июля. Поэтому осень, приходившую в середине сентября, ждали, как старого желанного друга. Друга, который усаживается в твое любимое кресло, закуривает трубку и начинает рассказывать, где он был и что видел. И это длится весь октябрь а иногда и ноябрь. День за днем небо становится прозрачнее, и по нему плывут всегда на восток облака, белые корабли с серыми прусами. Ветер становится сильнее, обрывает листья из деревьев и заставляет болеть что-то еще, кроме ваших костей. Может быть, что-то древнее в человеческой душе, память предков, твердящую «беги на юг, или умрешь». Даже в доме, за крепкими стенами, ветер колотится в стекла и в трубе. И рано или поздно вы оторветесь от своих дел и посмотрите в окно, и увидите, как облака несутся над фермой Гриффинов и над школьным холмом, то темные, то светлые, словно открытые или закрытые ставни богов. Если не гудит самолет, и охотник где-нибудь в лесу не стреляет фазанов, вы можете услышать другой звук. Звук жизни, завершающий очередной свой круг.